Хоуик повел вильбот вдоль границы красного поля, посреди которого плавал кит. Таким образом, охотники должны были его обогнуть. Боцман был старым, опытным моряком и отличался редким хладнокровием. Капитан Хал знал, что может всецело положиться на своего рулевого. Он не растеряется в решительную минуту, быстро и точно выполнит нужный маневр. «Внимание, Хоуик!» — сказал капитан Хал. Попробуем застать полосатика врасплох. Постарайтесь незаметно подойти на такое расстояние, чтобы можно было уже бросить карпун. Есть, — капитан, — ответил Боцман. — Я буду держать по краю красного поля так, чтобы ветер все время был в нашу сторону. — Ладно, — сказал капитан, — гребите без шума, ребята, как можно меньше шума. Весла, предусмотрительно обитые у вальков кожей, не скрипели в уключенных. Искусно направляемый боцманом вельбот подошел вплотную к полю красных рачков. Весла правого борта еще погружались в зеленую прозрачную воду, а по веслам левого уже стекали струйки красной, похожей на кровь жидкости. «Вино и вода», — заметил один из матросов. «Да», — ответил капитан Халл, — «но эта вода не утолит жажды, а вино не напоит пьяным». «Но, друзья, теперь помалкивайте и приналягте на весла». Направляемый боцманом Хоуиком, вельбот скользил по воде точно по слою масла совершенно бесшумно. Полосатик не шевелился и как будто еще не заметил шлюпки, которая описывала круг, обходя его. Следуя по этому кругу, Вельбот, разумеется, удалялся от пилигрима, и корабль казался все меньше и меньше. Все предметы в океане, когда удаляешься от них, быстро уменьшаются, и это всегда производит странное впечатление, словно смотришь на них в перевернутую подзорную трубу.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 Настало время подойти поближе к полосатику. Это нужно было сделать бесшумно. Быть может, удастся незаметно подойти к киту сбоку и бросить карпун с близкого расстояния. Медленнее, ребята, тихо скомандовал гребцам капитан Хал. «Кажется, наша рыбка что-то учуяла», — сказал Хоуик. «Дышит сейчас не так шумно, как раньше». «Тише, тише», — повторил капитан Хал. Через пять минут охотники были всего в одном кабельтове от кита. Боцман, стоя во весь рост на корме направил вельбот так, чтобы подойти к левому боку полосатика, стараясь, однако, держаться в некотором отдалении от страшного хвоста, ибо одного его удара было бы достаточно, чтобы разбить вельбот в щепки. Капитан Хал стоял на носу, оставив ноги для устойчивости, и держал в руке гарпун. Орудие это, брошенное его ловкой рукой, несомненно, должно было глубоко вонзиться в мясистую спину кита, горбом выступающую из воды». Рядом с капитаном в бодье лежала первая из пяти бухт линия, крепко привязанная к заднему концу гарпуна. А остальные четыре находились под рукой, чтобы без задержки подвязывать одну к другой, если кит уйдет на большую глубину. — Готово, — прошептал капитан Хал. — Готово, — ответил Хоуик, крепко сжав рулевое весло. — Подходи. Боцман выполнил команду, и шлюпка поравнялась с полосатиком. Их разделял расстояние едва ли в десять футов. Полосатик не шевелился и, казалось, спал. Кит, застегнутый во время сна, легко становится добычей охотников. Иногда удается прикончить его с первого удара. «Странно, что он так неподвижен», — подумал капитан Хал. «Вряд ли это бестия спит. Нет, здесь что-то кроется». Такая же мысль мелькнула и у боцмана Хоуика, который старался заглянуть по другую сторону кита. Однако времени для размышлений не оставалось. «Пришла пора действовать». Держа гарпун на середине древка, капитан Хал несколько раз покачал им, чтобы лучше прицелиться, и затем с силой метнул его в полосатика. «Назад! Назад!» — тут же крикнул он. Матросы, дружно навалившись на весла, рванули вельбот назад, чтобы увернуться от ударов хвоста раненого кита. И в это мгновение возглас Боцмана объяснил причину загадочного поведения полосатика, его долгую неподвижность. «Китенок!» — воскликнул Хоуик. Раненая самка почти перевернулась на бок, и тогда моряки увидели китенка, которого она кормила. Капитан Хал знал, что присутствие детеныша делает охоту еще более опасной. Самка, несомненно, будет сражаться с удвоенной яростью, защищая не только себя, но и своего малыша, если только можно назвать так животное длиною в двадцать футов. Однако, вопреки опасениям капитана Хала полосатик не ринулся сразу на шлюпку, и команде не пришлось рубить привязанные к карпуну линь, чтобы спасаться от разъяренного животного. Наоборот, кит, как это часто бывает, сначала полого нырнул, потом стремительно всплыл и с невероятной быстротой помчался вперед у самой поверхности воды. Детеныш последовал за ним. Капитан Халл и боцман Хоуик успели рассмотреть кита, прежде чем он нырнул, и оценить его по достоинству. Полосатик оказался могучим животным, длиной не меньше 80 футов. Желтовато-коричневая кожа его была испещрена множеством более темных пятен. Было бы досадно после удачного начала отказаться от такой богатой добычи. Началось преследование, или, вернее, буксирование. Вельбот с поднятыми веслами стрелой несся по волнам. Хоуик невозмутимо направлял его, несмотря на то, что шлюпку отчаянно бросало из стороны в сторону. Капитан Хал, не спускавший глаз со своей добычи, неустанно повторял «Внимание, Хоуик, внимание!» Но можно было не сомневаться, что и без этого предупреждение боцман был на стороже. Однако вельбот шел намного медленнее кита, и бухта разматывалась с такой скоростью, что можно было опасаться, как бы линь не загорелся от трения о борт лодки. Поэтому капитан Хал все время смачивал линь, наполняя морской водой бадью, в которой лежала бухта. Полосатик, видимо, не собирался ни останавливаться, ни умерять быстроту своего хода. Второй линь был подвязан к первому и начал разматываться с той же скоростью. Через пять минут пришлось подвязать третий линь, и он тоже стал уходить в воду. Полосатик стремглав глав внесся вперед. Очевидно, гарпун не задел каких-нибудь важных для жизни органов. Судя по наклону каната, можно было догадаться, что кит не только не собирается подняться на поверхность, но наоборот, все глубже и глубже уходит в воду. «Черт возьми!» — воскликнул капитан Хал. «Кажется, эта тварь намерена сожрать все пять бухт и оттащить нас далеко от пилигрима», — добавил боцман Хоуик. «А все-таки ему придется подняться на поверхность, чтобы набрать воздуха», — заметил капитан Хал. «Ведь кит не рыба, воздух ему нужен так же, как человеку». «Он задерживает дыхание, чтобы быстрее плыть», — смеясь сказал один из матросов. «В самом деле канат продолжал разматываться с прежней быстротой». К третьему линию вскоре пришлось привязать четвертый, и матросы, уже подсчитывавшие в уме свою долю барыша от поимки кита, немного приуныли. «Вот проклятая тварь!» — бормотал капитан Хал. «Ничего подобного я в жизни не видел. Чертов полосатик!» Наконец, и пятая бухта была опущена в дело. Она уже размоталась почти наполовину, как вдруг натяжение каната уменьшилось. «Хорошо, хорошо!» — воскликнул капитан Хал. «Линь провисает, значит, полосатик устал!» В эту минуту вельбот находился в пяти милях под ветром от пилигрима. Капитан Хал, подняв вымпел на конце багра, дал кораблю сигнал приблизиться. Через мгновение он увидел, как Диксен с помощью Тома и его товарищей Борасо Петреи, забирая ветер в паруса. Но ветер был слабый, он задувал порывами и очень быстро спадал. При этих условиях пилигриму было трудно подойти близко к Вильботу, даже если бы ему удалось его догнать.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 Хоуик осторожно продвигал вельбот, готовый тотчас же отвести его на безопасное расстояние, если кит вдруг ринется на них. «Внимание — Внимание! — крикнул капитан Хал. — Цельтесь хорошенько, ребята, бейте без промаха. — Ты готов, Хоуик? — Я-то готов, — капитан, — ответил боцман, — но меня смущает, что после такого бешеного рывка наш полосатик вдруг затих. Мне это тоже кажется подозрительным. — Надо постеречься. да, однако не бросать же охоты, вперед! Капитан Хал все больше воодушевлялся. Шлюпка приблизилась к киту, который только вертелся на одном месте. Детеныши возле него не было, и, может быть, мать искала его. Вдруг полосатик взмахнул хвостом и сразу уплыл вперед, футов на тридцать. Неужели он снова собирается бежать? Неужели придется возобновить это бесконечное преследование? «Берегись!» — крикнул капитан Хал. «Он сейчас возьмет разгон и бросится на нас! Отходи, Хоуик, отходи!» И действительно, полосатик повернулся головой к вельботу. Затем, с силой ударяя по воде плавниками, он ринулся на людей. Боцман верно рассчитав направление атаки, рванул вельбот в сторону, и кит с разгона проплыл мимо, не задев его. Капитан Халл и оба матроса воспользовались этим, чтобы всадить копья в тело чудовища, стараясь задеть какой-нибудь жизненно важный орган. Полосатик остановился, выбросил высоко вверх два окрашенных кровью фонтана и снова ринулся на вельбот, буквально выпрыгивая из воды. Нужно было обладать огромным мужеством, чтобы не потерять головы при виде разъяренного гиганта. но хоуик опять успел отвести вельбот в сторону и уклониться от удара в тот миг когда полосатик проносился мимо вельбота три копья снова нанесли ему три глубокие раны но тут же кит с такой же силой ударил своим страшным хвостом по воде что поднялась огромная волна как будто внезапно налетел шквал вельбот чуть не перевернулся волна переплеснула через борт и наполовину затопила его ведро ведро крикнул капитан хал Двое матросов бросили весла и с лихорадочной быстротой стали вычерпывать воду. Тем временем капитан Халл обрубил линь, теперь уже ставший бесполезным. Нет, обезумевшее от боли животное и не помышляла больше о бегстве. Кит, в свою очередь, нападал сам, и его огонь обещала обещало быть ужасной. В третий раз полосатик повернулся к шлюпке, лоб в лоб, как сказал бы моряк.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 При третьей атаке Хоуйку удалось только ослабить удар, но не избежать его. Полосатик задел вельбот своим огромным спиным плавником. Толчок был так силен, что Хоуик слетел на дно шлюпки. «Хоуик! Хоуик!» — крикнул капитан Хал, который сам едва удержался на ногах. «Здесь», — капитан ответил Боцман, вставая. Но тут он увидел, что при падении переломил кормовое весло посередине. — Бери другое, — крикнул капитан Хал. Есть, — ответил Холвик. В эту минуту вода словно закипела, и в нескольких сожжениях от шлюпки показался детеныш кита. Полосатик его увидел и стремительно поплыл к нему. Это могло только увеличить жесточенность схватки. Теперь полосатик должен был сражаться за двоих. Капитан Хал бросил взгляд в сторону пилигрима, отчаянно замыхал вымпелом, привязанным на конце багра. Но что мог сделать Диксен такого, чего не сделал уже по первому сигналу капитана? Паруса на пилигриме были поставлены, и ветер начал наполнять их. К несчастью, у шхуны не было мотора, который мог бы ускорить ее ход. Для того, чтобы спустить на воду еще одну шлюпку и поспешить с неграми на помощь капитану, понадобилось бы очень много времени, да и сам капитан запретил Дику Сенту покидать корабль, что бы ни случилось. Все же Дик приказал спустить на воду кормовую шлюпку и повел ее за шхуной на буксире, чтобы капитан и его товарищи могли в случае надобности ею воспользоваться. В это время, прикрывая своим телом детеныша, полосатик вновь ринулся в атаку. На этот раз он стремительно понесся прямо на шлюпку. «Внимание! Хоуик!» — в последний раз крикнул капитан Хал. Но боцман теперь был, так сказать, безоружен. Вместо кормового весла, самая длина которого придавала грибку силу, он держал обычное, довольно короткое весло. Он попытался повернуть вельбот. Это оказалось невозможным. Матросы поняли, что погибли. Все они вскочили на ноги и закричали. Быть может, этот ужасный крик донесся до пилигрима. Страшный удар хвоста подбросил шлюпку. Чудовищная сила взметнула ее на воздух. Разломившись на три части, она упала в водоворот, поднятый китом. Несчастные матросы, хотя все они были тяжело ранены, могли бы еще удержаться на поверхности, если бы ухватились за обломки вельбота. Именно это и сделал капитан Хал и даже помог ботсману Хоуику уцепиться за тот же обломок.